Глава 5. Таисия: И кто это был? Любопытный голос подруги донесся до меня, стоило только мне переступить порог ее дома, втаскивая тяжелый чемодан. Рита спускалась по лестнице, держа в руках сонного Мирона. Подглядывать нехорошо, пожурила ее, скидывая уги. А я и не подглядывала, наигранно равнодушным тоном произнесла она, вздернула голову и прошла мимо меня в кухню, пряча лукавую улыбку. Повесив пуховик на вешалку и оставив багаж, уныло стоять около двери, я проследовала за подругой и присела на стол около стола. Рита, посадив Мирону в высокий детский стульчик, отошла к кухонной тумбе и щелкнула клавишу чайника. Достав две чашки, она поставила их на стол и, открыв баночку с фруктовым пюре, вручила ее мне вместе с чайной ложкой. «Спасибо, конечно, но ты ничего не перепутала?» Удивленно перевела взгляд с занятых рук на подругу, а затем на мальчугана. «Блин!» Спохватилась Ритка и, исправив оплошность, присела на стол рядом. «Что-то умоталась я за сегодня?» Выдохнула она устало. «Может, пора вернуться в город?» Аккуратно вскрывая наболевшую тему. «Там мама, и мы рядом. Ты сейчас рядом», — улыбнулась она, вставая и возвращаясь к процессу заваривания чая. «Лучше расскажи, что у тебя случилось, и кто тот красавец, что тебя привез. Застала Курбанова с любовницей, Пожала равнодушно плечами. «В нашей постели». «Да ну!» — Удивленный возглас прокатился по помещению. «Ну да», — без особых эмоций подтвердила. «И правда, как-то спокойно мне, и чувство, будто не своей историей измены делюсь, а пересказываю просмотренный вечером сериал. И что ты теперь будешь делать?» «Жить дальше без него. Вот только квартиру найду». Квартиры не проблема», — махнула рукой Рита. «Возьми ключи у мамы и поживи в моей сколько нужно». «А ты?» Поглядывая на нее поверх чашки с ароматным чаем, поинтересовалась я: А что я? Но мы здесь неплохо. Под бровадой прячет она свою боль. Может, поедешь со мной? Нет. Рид, продолжила настаивать, она сбежала в пригород от неразделенной любви, и вот уже почти два года мы с Наташей безуспешно пытались вытянуть ее из этой раковины самозаключения. Пока тщетно, но мы сдаваться не намерены. Тай! строго глянула она. Я улыбнулась и отзеркалила ей ее же взгляд. Я не Мирон, на меня это не действовало. Хотя, смотрю и на него тоже. Своевольный малыш. Мы еще поболтали, допивая чай. А после я забрала мальчугана на прогулку, отправив подругу отдохнуть. Тяжело все таки одной из полуторагодовалым малышам. Но она наотрез отказывалась возвращаться в город, вбив в себе в голову страх встречи с тем, кто забрал ее сердце, не дав ничего взамен. Хотя нет, дал малыша, о котором даже не знает. Да и история его зачатия настолько уникальна, что прочти я о ней в статье ни за что бы не поверила. На улице после снегопада, прекратившегося так же внезапно, как и начавшегося несколько часов назад, было тепло и тихо. Пушистые сугробы так и манили рухнуть в них, как в облако сахарной ваты. Что мы с большим воодушевлением и делали? Детский визг разносился по двору, звеня колокольчиком в морозном воздухе. Мы весело барахтались в снежном море, Ловили искристые лучи зимнего солнца на грани ажурных снежинок, а домой вернулись, когда закат окрасил розовым зефиром верхушки столетних сосен. С порога окунулись в аромат свежей выпечки и душистого липового чая. «Ты вообще отдыхала?» — спросила я Риту, заходя на кухню, где на столе уже стояло блюдо с горкой румяных блинчиков, а на плите в чугунке томилось мясо с овощами. «Отдыхала». Улыбнулась она, подхватывая на руки сына и целуя его в холодную после улицы щечку. «Ты мой снеговик!» — мурлыкала она, а Мирон заливисто смеялся. А поздно вечером, когда на дом уже опустилась ночная тишина и сон неспешно накрывал моё сознание, телефон на тумбочке прогудел входящим сообщением. Посмотрела на него в раздумьях, но все же протянула руку и, разблокировав, удивилась пришедшему сообщению. Нехорошо, одуванчик, ошибаться в цифрах собственного телефонного номера. «Блин, и как ему это удалось? Я ведь специально цифру поменяла в середине номера. Это сколько комбинаций надо было перепробовать, чтобы добраться до нужной?» «Так, стоп». Он и не подбирал. Звонка же не было, а сразу уверенное заявление. «Вот черт!